из этого лица покинуло этого человека и отправилась в то путешествие, в которое все мы отправимся, в конце концов, который никто из присутствующих здесь отправляться сейчас не хотел. Одинокая, неожиданная смерть — это такой посыльный из нового мира, который прибегает и кричит, «Вы помните, что вас там ждут? Поэтому одинокая и неожиданная смерть даже очень старого человека имеет безусловную власть. Даже над теми, для кого казнь — чудесное зрелище. А тут еще колокол ударил, и кто-то в толпе произнес почтительно. Ролан звонит. Люди повернулись туда, откуда были слышны удары колокола, начали честиться. Некоторые даже упали на колени, охранники в том мгновение все казались заняты молитвой но как оказалось не все дверь прислонившись с которой умер этен приоткрылась оттуда высунулась рука и схватила комиссара за локоть еженна комиссар перепрыгнул через умершего этьянена и растворился в темноте дома уже через мгновение гарт и рена оказались на другой улице и помчались по ним Толпа вместе с охранниками бросилась за ними. Ирена знала какие-то тайные переходы, проходы сквозь дома. Казалось, это не улица, а тупик. Но вдруг в конце обнаружился крохотный проход. и Ирена и Гарт ныряли в него, и, оказывались на другой улице. С каждым таким маневром толпа преследователей заметно не делала. Охранники, однако, отставать не собирались они понимали упустят колдунов инквизитор тотчас объявит их пособниками дьявола комиссар не мог понять откуда у него взялись силы после всего что он испытал в подземелье но силы были второе там дыхание третий бог его знает а комиссар знал он будет бежать столько сколько надо и от усталости не рухнет никогда они все время бежали по узким и улочкам Сворачивая то направо, то налево, а тут вдруг выскочили на площади. Оглянулись. слуги инквизиции были уже совсем близко. «Плохо дело!» — крикнула Ирена. «Сейчас побежим через площадь, они начнут в нас стрелять!» «Интересно, чем?» — подумал комиссар. «Пули вроде еще не изобрели». Ответом на незаданный вопрос была просвистевшая на духом стрела. «Стади солдаты» впереди открытое пространство площади бежать как всегда надо было вперед и когда уже совсем рядом была петляющая улица комиссар почувствовал резкую боль в плече гады вскрикнула ирена и выдернула у него из плеча стрелу но они уже на улице вверх вверх как бы не было трудно вверх как бы ни было трудно и больно что там объяснял мудрый чья боль рождается в голове И надо было убедить тебя, что нет никакой боли. Ее и нет, подумаешь, стрела, не пуля же. Правда, плечо болело, как разреть не сильно. Плевать, подумаешь, плечо, не сердце же, не грудь и даже не нога. Попали бы в ногу, было бы тяжело бежать. А так, ерунда, рывок, еще рывок, еще жалить вене. Может быть, я сейчас смотрит на них и думаю, как жалко этих ребят. «За да что они страдают? Почему? Я свою уже отстрадал, этих жалко!» «Рывок! Еще рывок!» И Ренертай тает его за руку.